Айда, пушкинеаночка, погоды, как по ягоды. На голос, на приманочку они пойдут подглядывать из-под листочков, машучи. Бродяжка и божок продуешь, как рюмашку серебряный рожок. И выглянут парижи, малинкой черепичной. Туманные, капризные головки красных спичек, как ядовита рядом припрятанный кармины, в дочёрта волчьих ягод, какими нас кормили, всё поздно, поздно, поздно. Кроме той свирелики, нарядны все, но постны. И жаль, что не смертельные. поляны заминированы и всё как понорошки до чёрта земляники но хочется морошки